Глава 22. Июнь. Я бывил скиф на середину озера Фален и заглушил мотор. Мы медленно дрейфовали к маленькому оранжевому бульку, который я здесь оставил. Пара прогулочных катеров бродила гладкую, как стекло, поверхность озера. Но не было ни одной яхты, стоял сплошной стиль. штиль. Несколько детей возились на игровой площадке, одна малочисленная компания расположилась в зоне для пикников. Редкие туристы появлялись на тропе, проложенной по берегу. озеро. С учетом этого озеро находилось практически в городской черте и было пустынным. У Армана, в шапке и свитере викингов, он выглядел странно, совсем не там обратил на это внимание. «Школьники еще учатся», — ответил я, — «через пару недель лодка и будет прорва». На его лице отразилось сомнение. «А правильное ли место мы выбрали, мучачу? Я хочу сказать, если она попадет в сети к какому-нибудь рыбаку, Ловля рыбы сетью на озере Фавен запрещена, и редко кто приходит сюда с удочкой или спиннингом. На этом озере главным образом катаются на лодках, катерах, яхтах. Те же, кто хочет поплавать, держатся у берега. Я наклонился и поднял цилиндр, изготовленный Сарасовским серебряным сделмастером. Длиной три фута, наворачиваем на, с одной конца крышкой, заполненный пресной водой. Внутри находился фонарь, также заполненный пресной водой. Все было запечатано в двойную темноту. Она спала под двойным одеялом пресной воды. И скоро ее сон должен будет стать еще глубже. Прекрасная вещица. Это точно, согласился Варман, наблюдая, как послеполуденное солнце отражается от цилиндра, который вратил в руке. И крючку зацепиться не за что. Хотя я бы предпочел ее утопить в каком-нибудь озере у канадской границы, где кто-нибудь действительно может вытащить этот цилиндр сетью. Я пожал плечами. Спрятать на самом виду неплохой вариант. Мимо промчалась моторная лодка с тремя молодыми женщинами. Они помахали нам руками. Мы ответили тем же. Одна крикнула. «Мы любим симпатичных мальчиков!» И все три засмеялись. Уайерман ответил послепительной улыбкой и повернулся ко мне. «Какая здесь глубина? Ты знаешь?» Этот маленький оранжевый был говорит, что «да». «Что ж, я тебе скажу». Я провел небольшое исследование озера Фален. Наверное, чуть поздновато, поэтому что этот коттедж на Астарлайн принадлежит нам столько уже двадцать пять лет. Средняя глубина девяносто один фут. За исключением этого места. Тут впадина. Уайерман расслабился и двинул кепку на затылок. О, Хедгар. Уайерман думает, что ты по-прежнему Эльзоро, по-прежнему Лис. Может, си, может нет. Но под этим оранжевым буйком триста восемьдесят футов воды. По меньшей мере, 380. И это гораздо лучше, чем 12-футовая цистерна на берегу Мексиканского залива. Аминь. Ты отлично выглядишь, Вайерман, отдохнувшим. Он пожал плечами. Летает на Гольфстриме одно удовольствие. Никакой очереди на пропускном пункте. Никто не копается в твоей ручной кладе, чтобы убедиться, что ты не превратил дерьмовый баллончик с пеной для бритья в бомбу. Впервые в жизни мне удалось прилететь на север без посадки в гребанной Атланте. — Благодарю, хотя, похоже, я и сам мог бы себе такое позволить. — Как я понимаю, ты уладил все вопросы с родственниками, Элизабет? — Да. — Последовал твоему совету. Предложил им дом и северную конечность Дюмаки в обмен на отказ от претензий на наличные ценные бумаги. Они подумали, что это чертовски выгодная сделка. я буквально читал их мысли и их адвокатов. Уэрман — юрист, но сегодня у него в клиентах дурак. Такое ощущение, что я не единственный взор в этой лодке. Мне достались 80 миллионов баксов лик, в ликвидных активах. Плюс различные вещички из дома, включая коробку из-под Sweet Owen. Думаешь, не пыталась мне что-то сказать этой шестянкой, мучачу? Элизабет укладывал туда различные фарфоровые фигурки, а потом настаивал на том, чтобы варман бросил коробку в пруд с золотыми рыбками. Разумеется, этим она пыталась ему что-то сказать. родственники получили северную часть дюмаки потенциальная ценность которой для строительства что ж, выше только небо 90 миллионов во всяком случае они так думают да согласился он разом позранее они так думают какое то время мы молчали Варман взял у меня цилиндр на его боковой поверхности искаженной за кривизны отражалось мое лицо так еще я мог на него смотреть вот К зеркалу в последнее время подходил редко. Не потому, что состарился. Просто не хотел встречаться взглядом с глядом глазами Фримонтла. Слишком многое они повидали. Так твоя жена и дочь. Пэм в Калифорнии у матери, Мелинда во Франции. После похороны Ильи она какое-то время побыла с Пэм и потом улетела. Думаю, поступила правильно. С этим придется житься. А как ты, Эдгар, как тебе удалось с этим житься? Не знаю. «Разве Скотт Фильджеральд не сказал, что вторых действий в американской жизни не бывает?» «Да, но тогда он уже был горьким пьяницей», — Варвард положил цилиндр себе на ноги, наклонился ко мне. «Выслушай меня, Эдгар, и выслушай внимательно. В действительности действий пять, и не только в американской жизни, в каждой полностью прожитой жизни. Точно так же, как в любой пьесе Шекспира, комедии или трагедии, потому что именно из них сотканы наши жизни». И комедии, и трагедии. Мне в последнее время с комедией совсем плохо. Да, не стал он спорить, но в третьем акте есть определенная надежда. Я сейчас живу в Мексике. Я говорил тебе, да? В маленьком горном городке, который называется Тамасунчаль. Я попытался произнести название. Тебе нравится, как он слетает языка? У Айрмана видишь, что нравится. Я улыбнулся. Что-то в нем есть. Там продаются захудалые отели. Я подумаю, не купить ли его. Чтобы вывести такое заведение на прибыль, придется попотеть и потерять три убыточных года. Но у меня теперь толстый кошелек. Я отказался бы от партнера, который разбирается в строительстве и техническом обслуживании здания. Разумеется, если ты хочешь в дальнейшем сосредоточиться на карьере художника, думаю, ты и сам все знаешь. Так что скажешь? Давай поженимся в наших судьбах? Саймон Гарфункель. 1969 год, кивнул я, или около того. Не знаю, Вайрон, сейчас решить не могу. Я должен закончить еще одну картину. Действительно должен. Никакой силы теперь будет ураган. Не знаю, но шестому каналу понравится. Предупреждение поступит заранее, не так ли? Разрушение, понятное дело, не избежать, но никто не погибнет. Никто не погибнет, согласился я. Надеюсь, что так оно и будет. Но когда фантомная конечность правила бал, не было никакой возможности что-либо гарантировать. Вот почему я намеревался поставить крест на моей второй карьере. Но еще одну последнюю картину собирался закончить, потому что хотел отомстить. Не только за Илью, но и остальных жертв пер се. «Жеком перезваниваешься?» — спросил Вайбан. — Практически каждую неделю. Осенью начинает учиться в флоритском университете в Талахасе. Обучение я оплатил А пока они с матерью переезжают в порт Шарлот, тоже твои деньги. Если на то пошло, да. После того, как отец Джека умер от воспаления кишечника, у них с матерью возникли серьезные финансовые трудности. Идея тоже твоя? Совершенно верно. То есть ты думаешь, что порт Шарлот достаточно далеко к югу, и там будет безопасно? Думаю, да. А север как насчет Тампы? Максимум ливневые дожди. Это будет маленький ураган. Маленький, но мощный. Маленькая с жесткими территориальными рамками Элис, как в 1927-м. Точно. Мы смотрели друг на друга, когда мимо на своей моторке вновь пронеслись три женщины, смеясь громче махая руками энергичнее, чем прежде. Сладкие пташки юности, летящие на, по по на послеполудных винных кулерах. Мы им отсылитовали. Выжившим родственникам мисс Ислать не придется тревожиться насчет получения лицензии на строительство на новых землях, приобретенных. — Не так ли? — спросил Уайрон, когда успокоились волны, поднятые моторкой. — Думаю, не придется. Он помолчал немного, кивнул Хорошо. Отправить целый остров в сундук Дэви и Джонса меня устраивает. Он поднял серебряный цилиндр, посмотрел на оранжевый буй, отмечающий нахождения впадины на дне озера Фален. Перевел взгляд на меня. «Хочешь сказать слова прощания, мучачев?» «Да», — кивнул я, — «но много их не будет». «Тогда готовься». Уайерман встал на колени, повернулся к борту, цилиндр оказался над водой. Солнце отражалось от полированного серебра, и я надеялся, что в последний раз, за ближайшие тысячу лет, но меня не покидала мысль, что Персе умела выбираться на поверхность. Проделывала это раньше, и, возможно, смогла бы проделать и на этот раз. Даже из Миннесоты ей так или иначе удалось бы добраться до Калда. Но я произнес слова, которые дрожал в голове. «Упокойся навеки!» Уайерман разжал пальцы. Послышался тихий всплеск. Мы перегнулись через борт и наблюдали, как серебряный цилиндр, отразив последний блик солнца, плавно исчезает из виду. Уайерман остался на ночь, потом на вторую. Мы ели стейки с кровью, пили зеленый чай, во второй половине дня говорили о чем угодно, только о недавнем только не о недавнем общем прошлом. Потом я отвез его в аэропорт, откуда он летел в Хьюстон. Там он собирался взять на прокат автомобиль. По его словам, чтобы посмотреть страну. Я предложил проводить его до контрольного пункта, но он покачал головой. Не хочу, чтобы ты смотрел, как Вайерман снимает туфли перед выпускником школы бизнеса. Один мы скажем здесь Эдгар. Вармен. Начал я и больше ничего не сказал. Перехватило горло. Он огнем меня расцеловал в обе щеки. Послушай, Эдгар, самое время для третьего действия. Ты меня понимаешь? Да. Приезжай в Мексику, когда осознаешь, что готов, если захочешь. Я об этом подумаю. Обязательно подумай. Кондиос, моя всем про кондиос. И с тобой, Уайрман. И с тобой. Я наблюдал, как он уходит с сумкой на плече. Мне внезапно вспомнился его голос в ту ночь, когда Эмири напал на меня в гостиной розовой громады. Вайерман показал себя во всей красе, прокричал «Кожуда де Пута прежде чем вогнать серебряный подсвечник в лицо РТК. Мне хотелось, чтобы Вайерман обернулся, и мое желание исполнилось. Должно быть, он поймал мысль, сказала бы моя мать. И сработала интуиция. Так сказала бы няня Мельда. Он увидел, что я встал на прежнем месте, и его лицо светилось улыбкой. «Живи днем, Эдгард!» — крикнул он. Люди поворачивались, смотрели на него. «И позволь же, днил, откликнулся я. Он отдал мне честь, рассмеялся и ушел. Разумеется, со временем я поехал на юг, его маленький городок, но, хотя он по-прежнему живет в своих изучениях, он для меня всегда в настоящем времени, Большая я вармана никогда не увидел. Он умер двумя месяцами позже на рыночной площади там Томасунчале, когда торговался, покупая свежие помидоры. Я думал, у нас еще будет время, но мы всегда так думаем, не правда ли? Мы так часто обманываем себя, что могли бы зарабатывать этим на жизнь. В на Астерлейн мой мольберт с картиной и открытым полотенцем стоял в гостиной, где света было достаточно. Рядом на столе с красками лежало несколько фотографий дюмаки, сделанных с самолета. Но я практически на них не смотрел, видел остров во снах и до сих пор вижу. Я бросил полотенце на диван. На переднем плане моей картины, моей последней картины, выселась розовая громада, нарисованная так реалистично, что я буквально слышал, как при каждой набегающей волне под домом говорят ракушки. У одной из свай идеальный сери сериалистический штрих. Бок о бок сидели куклы. Слева рыба справа Фэнси, которую звал Кейман и привез из Миннесоты. Идея принадлежала Илли. Залив по большей части синий, в период моего пребывания на Дюмаки Я нарисовал тускло и зловеще зеленое. Небо закрывали черные облака. Они собирались в верхней части холста и уходили за него. Правая рука, значит, начала зудеть, и памятное мне ощущение могущества вошло и охватило меня. Теперь я видел свою картину глазом бога. Или богини. А мог от всего этого отказаться, но такое давалось нелегко. Создавая картины, я влюблялся в мир. создавая картины, я обретал реальность, цельность. Какое-то время я работал, потом отложил кисть в сторону. Большим пальцем смешал коричневую и желтую краски, нанес их на уже нарисованный берег. Чуть-чуть, словно поднялась легкая пена песка, вызванная первым дуновением ветра. Иностранные маки под черными облаками надвигающегося южного урагана. Вечер, ветер начал набирать силу. Как рисовать картину 12 Почувствуйте, что картина закончена. А когда почувствовали, отложите карандаш или кисти. Все остальное – только жизнь. Февраль 2006 июнь 2007 года. Авторское послесловие. Я позволил себе определенной вольности с географией западного побережья Флориды и с его историей, хотя Дэйв Дэвис реально существовал и действительно исчез. Все связанное с ним – выдумка. И никто, кроме меня, не называет... И сезонный ураган» и лес. Я хочу поблагодарить мою жену, писательницу Табиту Кинг, которая прочитала один из первых вариантов рукописи и предложила важные изменения. Коробка из подпечения sweet Оллен» — только одно из них. Я хочу поблагодарить раса Дора, врача моего давнего друга, который терпеливо посвящал меня по части зоны брока и характера противоударных травм. Я хочу поблагодарить Чака Вэрила, который редактировал эту книгу с привычным для него сочетанием мягкости и безжалостности. Тедди Розенбаума, моего друга и редактора. Мучен грасиас. И вас, моего давнего друга, постоянного читателя. Вас я благодарю всегда. Стивен Кинг, Бангор, штат Мент. Примечание. Переводчик выражает искреннюю благодарность русскоязычным фанам Стивена Кинга, прежде всего Олегу Проспелову из Нью-Йорка, Александру Сергееву из Нечуринска и Могилевского из Тель-Авива, принявшим участие в работе над черновыми материалами перевода, а также администрации сайтов Stephen Кингру, творчества Стивена Кинга, русский сайт Стивена Кинга и Стивен Кинг Королевский клуб, стараниями которого удалось провести эту работу. Книгу читал Ретти, специально для Израиль Клаб». ما یا دین